Глава 20. Кон получает камень соединения. «Капитан!» — обратился дежурный офицер. «Да!» — сухо ответил Кон. «Не спал уже вторые сутки. Вчера перебросил грузовой корабль с учеными на орбиту Дикла. И теперь надо забрать вахту с рудников и посмотреть, как идет подготовка каравана». Скоро звездные врата активируются. Он посмотрел на монитор с отчетами. Уже 30 космических баш с рудой гуськом выстрелились в ожидании переброски. «Опять девушка». «Что за девушка?» — спросил капитан. «Приходила вчера, и сегодня уже пятый раз. Говорит, что не может ждать, и если вы ее не примете, то она улетит». «Улетит?» — удивился кон. «У нее что, есть корабль?» «Нет и челнока, но она настырная. Я чуть было ее не арестовал». И «Это за что?» «Врезала вашему адъютанту». «Что?» — возмутился кон. Его корабль хоть и выполнял гражданскую миссию, но относился к классу военных. Здесь жесткая дисциплина, а гражданские вечно все усложняли. Почему не арестовали? Девушка только ответила. Адъютант грубо над ней пошутил относительно ее возраста и молока на губах. Вот они сдержалась и врезала ему пощечину. Но надо же, и все равно не дело. Пусть зайдет этот горе провинившийся и не забудет написать объяснительную. Его отправили в лазарет. «Перелом челюсти», — тут же доложил дежурный офицер. «Чем пощечину поставила?» «Стулом?» Удивленно потрогал капитан свой подбородок, проверяя, насколько она у него крепкая. «Насколько известно, маленькой ладошкой». «Ну и монстр — это ваша девушка. И что она хочет?» Он сел за стол. Да, и проверьте, кто такая. Ладно, пусть зайдёт. Обречённо отдал поручение. Капитан обязан всё держать под контролем, как с военными, так и с гражданскими. Мало ли что, но сломать челюсть — это уже слишком. «Привет». Как только открылась дверь, ворвалась девушка и сразу подбежала к столу. «Наконец-то!» А то думала, что уже не найдешь для меня времени. Нет, это никуда не годится. Тут и кофе нет нормального. Вы вообще его пьете? Или только эти кислые тоники? Надо изменить ваш буфет. Что за дурная музыка? У меня голова от нее раскалывается. И скажу честно, рис ваш, он пластиковый. Бе, гадость. Откуда вы его взяли? А еще... Стоп. Не выдержав потока болтовни, и хлопнув рукой по столу, вскочил капитан и пристально посмотрел на рыжую девушку, которая отпрянула от его взгляда. «Ладно, ладно, как скажешь». И без приглашения шлепнулось в кресло. «Вы кто такая? И что вас привело ко мне?» «Кто-кто? Сразу кто? Улыбнись, юноша, не укушу». Это поведение... вывела кона из себя. С ним никто в таком тоне не смел разговаривать. Да, ему всего 23 года, он один из немногих навигаторов, поэтому смог переступить сразу от лейтенанта до командира корабля. К нему всегда относились с уважением. «Прошу не фамильярничать», — взорвел он, с трудом сдерживая гнев, чтобы не выгнать, пусть и симпатичную, но гражданскую личность. Девушка нагнула на бок голову и захлопала ресничками, как обиженный щенок. Не надо. Он даже краем глупо улыбнулся, понимая, что поступил не очень разумно, дав эмоциям выпреснуться. Это запрещенный прием. И все же, как вас зовут и что привело ко мне? Девушка встала, обошла маленький кабинет, Посмотрела на фотографию земли. Здесь мало души, все официально. «Как твоя сестренка? Наверное, уже большая». Сказала как бы в пустоту, а сама смотрела на фотографию, где он обнимал свою сестренку по отцу Кику. «Да, уже выросла. Поступила в академию». Почему-то ответил Кон. «Знала, что она умничка». Не даст себя в обиду. Девочки всегда так поступают. Вредничают, но своего добиваются. Смело поступил, но неразумно. Что именно? Совершил разовый прыжок от земли и сразу на чама. Про это никто не знал. Только группа контроля полетов, и то всего несколько человек. Он уже давно, совершая прыжки, обходил маяки, и мог с точностью попадать в назначенную точку. Такие прыжки были запрещены, ведь летел он не один, а с целой командой ученых, а это более 200 человек, не считая членов самого корабля. Кон встал, посмотрел на монитор, который мог видеть только он. Дежурный офицер сообщал, что данной девушки нет в списках пассажиров. «Откуда у вас такая информация? Вы так и не сказали, как вас зовут?» «У меня мало времени, они уже идут». Тут же ответила, открыла сумочку и достала коробочку. «Это тебе, капитан. И, кстати, меня зовут Ния». На секунду он потерял ее из виду, поскольку взгляд прилип к коробочке, что лежало у него на столе. «Где она?» В открытую дверь вошел дежурный офицер в сопровождении двух охранников. Кон повернул голову и не поверил. Девушки не было. Она не могла никуда спрятаться. Тут негде. Но в кабинете ее не было. Просто испарилась. Охрана обследовала каждый угол. Заглянула в плоский шкафчик для мундира. Туда и чемодан ты не поставишь. но её не было. Кажется, он растерялся, сел обратно в своё кресло. Она всё же улетела. «Я проверю весь корабль, ещё без билетников нам не хватало», — возмутился дежурный офицер и быстро вышел. Кон смотрел на коробочку и уже догадывался, что там. Такую же коробочку он видел у Кэтсы и Алексея. Осторожно коснулся ее. Та никуда не делась и не испарилась, как то девушка, что оставила его. Набравшись смелости и мысленно скрестив пальцы на удачу, открыл крышку. Камень соединения лежал в мягкой упаковке, а сверху записка. «Мой милый сын, поздравляю тебя. Теперь ты — звездный навигатор, как твои братья и сестры, Пройдешь свой путь, оставив в вечности след. Поцелуй от меня свою маму. Я люблю тебя. И поверь, мы обязательно встретимся. Твой отец.